20 лет спустя. Спустя много лет я приехала в Берлин. Стоял октябрь. На улице Унтерден-Линден хрустели под ногами листья. Пустовали на аллее садовые стульчики и широкие скамьи без спинок. Уцелевшие старые или на старинный лад вновь налаженные четырехгранные фонари на невысоких столбиках уютно сопутствовали деревьям. Западный конец этой недолгой липовой аллеи обрамлен низким бетонным парапетом. Здесь край земли и как бы видовая площадка заодно. Ты стоишь здесь перед Бранденбургскими воротами, отделенной от них лишь маленькой и недоступной Парижской площадью, попавшей за шлагбаум в приграничную зону. Перед воротами воинской славы, сооруженными по образцу афинских пропилеев в конце XVIII века. Сыла наверху над воротами богини победы Виктория, влекомая квадригой, стройная, медная и юная, с размашистой биографией за плечами. Некогда ее вместе с колесницей и четырьмя конями увез отсюда Наполеон, но через семь лет она была выдворена на место немецким полководцем Блюхером. Сейчас ей вручен трехцветный флаг с эмблемой «молот» и «циркуль». Чуть правее за воротами, за границей, на той стороне, развивается такой же флаг без эмблемы над зданием лишившимся при перестройке купола, отчего не сразу можно признать в нем тот самый Рейхстаг, над которым взвелось в мае Красное Знамя Победы. Сквозь ворота виднеется вдали, в глубине пустынной аллеи, Зигишулле колонна Победы, вознесшая на 60 метров ввысь бронзовое изваяние скульптора Драки. Еще одну Викторию, богиню счастливой победы 1871 года над Францией, приневшей пятимиллиардную контрибуцию, на которую бурно отстраивался и рос Берлин. Она отчетливо видна в ясную погоду, в плохую прочерчивается карандашом на пасмурном листе, иногда ее поглощает туман. Всякий вечер далеко за монументом вспыхивает лента огней на огромном прямоугольнике современного здания. Перед Бранденбургскими воротами налево уходит Сунтер-ден-Линден улица, называвшаяся Вильгельмштрассе. Это крайняя улица восточного Берлина. Сюда, в дни нацистских празднеств, сворачивали Сунтер-ден-Линден марширующие колонны, чтобы с факелами пронести свою готовность на все под балконом фюрера. Нет больше ни того балкона, ни здания новой имперской канцелярии выстроенной поспешно по распоряжению захватившего власть Гитлера, с тем, чтобы внушительностью своих размеров, анфилады, залов, она служила престижу узурпатора. Нет и смыкавшейся с нею старой имперской канцелярии, или иначе дворца старого Гинденбурга президента Германии, отдавшего власть Гитлеру. Вся резиденция рейсканцлера Гитлера, штаб злодеяний, убийств, окончательно снесена немцами лет 10 назад. Чтобы не возбуждало, как говорили мне здесь, ни туристский, ни иной интерес. Обломки зданий, щебенка, мусор образовали холм, забросанный сверху землей и поросшей травой. Странный зеленый холм, оцепленный решетчатым железным заборчиком пограничной службы. Иногда торопливый туристский автобус приостановится тут. Гид укажет рукой последнее пристанище Гитлера, зеленый пустырь незагадочный едва ли неромантический зеленый холм, под которым вместе с массивной рейс погребены и тот невзрачный запасный выход из последнего бункера фюра, в который его загнала возмездие, и та воронка, засыпанная кое-как, выразительно передававшая смысл и дух событий. Пожалуй, они были бы здесь уместнее. История великий режиссер, ее мизансцены править только портить. Я брожу побывший Вильгельмштрассе, здесь нерв воспоминаний. Здесь, вблизи угла образуемого Вильгельмштрассе и Фоссштрассе, прежде заполненного массивной имперской канцелярией, находится площадь Эрнста Тельмана, называвшаяся раньше Вильгельмплац. К этой площади рвались штурмовые отряды нашей армии для последнего боя. И 30 апреля, когда здесь еще гремел бой, В метрах в пятистах отсюда, за Бранденбургскими воротами, над Рейхстагом уже полоскался красный флаг. И командующий пятой ударной армии генерал-полковник Берзарин, назначенный комендантом Берлина, уже отдал свой приказ номер один. С сего числа я назначен начальником гарнизона и комендантом города Берлина. Вся административная и политическая власть по уполномочию командования Красной Армии переходит в мои руки». По другую сторону улицы — здание, где прежде помещалось Министерство пропаганды Геббельса. Там, или, быть может, в находившемся перед его фасадом особняке, позже уничтоженном бомбой, на его месте теперь перепаханный квадрат, засаженный деревьесами на подпорках и низкими подстриженными елями. Геббельс в ночь на 22 июня лихорадочно дожидался начала войны. За окном на Вильгельм плац все тихо и пусто. Спит Берлин, спит империя, записал он тогда в дневнике. Я хожу беспокойно по комнате, слышно дыхание истории. А когда далеко отсюда на востоке загремели немецкие орудия, он приветствовал это начало неисчислимых бедствий, мук, смертей, великое, чудесное время рождения новой империи. И, может, это тоже знамение истории, что именно сюда, на Вильгельм-штрассе, вынесли его в мае черного от огня, страшного, скрюченного, одного из главных военных преступников, чтобы весть о его гибели стала общим достоянием. В перемешку с пустырями уцелевшие дома или восстановленные, неподалеку сохранился флигель отеля «Кайзергов» – берлинской резиденции Гитлера, в пору, когда он еще домогался власти. На продолжении Вильгельмштрассы, по той ее стороне, где была рейхсканцелярия, возникает колоссальное давящее мрачное здание с очень выразительной тюремной импозантностью, в котором находился прежде Геринг со своим министром терством военно-воздушных сил. Мощные раздвижные отсеки по фасаду, куда в тень гаражей втягиваются грузовые машины. Высоченные, в два этажа ростом решетчатые ворота, перед главным входом. Видны крыши машин другой державы, пробегающих по ту сторону стены, поперерубленные, продолжающиеся еще и там, в и виден обшарпанный кирпичный тыл большого дома и глухой торец другого с археологическим отпечатком прилегавшего к нему прежде строение. Чайки, залетающие сюда, садятся на высоченные ворота бывшего министерства Геринга и нехорошо вскрикивают. Здесь и в других зданиях находятся различные учреждения. И днем тут в меру людно, зато вечером совсем пустынно. И хотя недалеко отсюда станция метро, сохранившая название Берлин-Митте, Берлин-Центр, но центр разъятого города стал по обеим сторонам стены окраиной. Лейпциг-штрассы, некогда бойкая торговая улица с богатыми магазинами, выгоревшими дотла, пересекается из Вильгельмштрассы, волоча старую трамвайную колею вдоль мощного торца Министерства Геринга. Опорожненный трамвай, тренькая и слегка вихляя прицепным вагоном, скрывается за последний дом в неизвестность и, описав там немыслимый зигзаг, катит назад. И однажды вечером вагоновожатый придержал свой пустой возвращающийся трамвай и окликнул меня. Подвести вас?» Отрадно бродить по Берлину, когда под ногами хрустят осенние листья, а не осколки стекла и кирпичного крошева. Трассирующие цветные пульки выбивают по карнизу отеля Букву за буквой. Куда пойти в Берлине? В театр, в театр. Ушло с брюки. Сюда на пункт сбора генерал Монке сзывал берлинцев по штандарты СС на защиту фюрера. На этом мосту теперь неизменно в любую погоду рыболовы Припав к чугунному парапету, неотрывно смотрят на поплавок, а за спиной у них тарахтит транспорт и стоят высокого достоинства учреждения. Набухает и слегка крутится, катясь под мост, вода Купфер-Грабина, канала, издавна отведенного от шпрея. По преданию, вдоль него селились некогда лудильщики-чеканщики, а много позже, по другую сторону моста, возник дворец Логенсолернов. В вагонах деятельной надземки Карл Хорст рекламирует забеги на ипподроме, торговые фирмы, модные силуэты, а сидящий напротив меня паренек начертал на крышке своего чемоданчика. Их либо Моника. Я люблю Монику. Вот так-то. Просто и без затей. У дома, где я живу, на Унтерден Линден, дяденька в клетчатом ворсистом пиджаке и черном цилиндре, Вокруг тулья, которого за ленту заправлены стомарковые купюры, звонит в колокольчик, сзывая к своему лотку лотереи и неугомонно, затейливыми прибаутками, обещает денежную удачу. Он срезает длинными ножницами край вытянутого вами конвертика и, прикусив крупными вставными зубами хитрый кончик языка, благожелательно вручает билет, который вы чаще бросаете в корзину, реже возвращаете ему в обмен на выигрыш но в любом случае втягивайтесь снова в игру. Тут у лотка застревают женщина с покупками в цветастой кошелке, студент со стопкой книг под мышкой, мечтательная старушка, мужчина с большим портфелем. Мимо движется деятельный людской поток, а рядом юная парочка стоит, безучастно обнявшись, не лотерейным промыслом, и нейлоновый шарфик девушки, гоняемый ветром, ластится к лицу паренька. Так вот и вьется и конетель на улицах в рабочие будни. В воскресные дни уличная жизнь замирает. Гаснут светофоры, исчезают регулировщики. Подъемные краны не снуют над котлованами, над каркасами возводимых домов, над всей разрушенной Александр Плац, названный так в честь русского царя Александра I. Здесь, в центре, недалеко от Рехстага, на Кеникс-Плац как возвестил Гиммлер, нацисты намеревались после победоносной войны с Советским Союзом соорудить невиданных размеров здания, призванные своим великолепием посрамить тщеславные потуги всех прежних фараонов, возводивших себе при жизни гробницы. За годи планировались феерические почести, которыми будет обставлена смерть фюрера. Его посмертное величие должно было пока что укреплять здравствующую фашистскую диктатуру, олицетворенную в нем. Сулить такие могучие плоды военных побед, что принесут повсеместное господство немцев на обширных пространствах нашей планеты, от Урала до Северного моря, от Ледовитого океана до Средиземного моря. Сколь иными были и церемониал кончины величайшего немца всех времен и итоги жесточайших кровопролитий. На площади Академии, известной издавна под прежним своим названием «Жандармен Маркт», здесь в старое время были казармы жандармов, еще отчетливые увечья войны. Но колдуют подъемные краны, восстанавливает центральное тут здание театр. Еще немного и трагический лик войны скроет деятельная повседневность. По сторонам площади друг против друга стоят две церкви, архитектурные близнецы. Та, что справа, воздвигнута в 1700 году потомками бежавших от резни Ворофломеевской ночи гугенотов, искавших в Берлине прибежище. Ее немецкое повторение появилось спустя пять лет на противоположном краю площади. Потом уже в другом столетии знаменитый архитектор Шинкель возвел в классических формах театр, объединившийся состоящими по сторонам от него церквами в единый ансамбль. Потом еще через сто лет была война, изувечившая и церкви, и театр. Есть строки скорбного гнева у Брехта, перевожу их. Это те города, где мы наш Хайль ревели в честь разрушителей мира. И наши города теперь всего лишь часть всех городов, разрушенных нами. Среди руин французской церкви есть действующий живой кусочек. Тут помещаются маленький музей Гугенотов и консистория. Копошится что-то деловое, и тут же развалины живут по-своему, неслышно прорастают травой, кустами, деревцами. Поскрипывают обнаженные балками. Шорохи тучно спархивает ворона, семенящий говорок малых птах. В основании купола, над развороченной стеной, скульптура. Некто наставляющий склонился к юному взыскающему. Сквозь крест ржавых балок Эти двое смотрятся как чудо. Пластичные, медлительные, бог знает, как удерживающиеся здесь столько лет. Возле немецкого близнеца этой церкви, что на противоположном краю площади, присыпанный ранним снежком, следы. Тут резво прошла собака с хозяином, подростком или женщиной. По слабому снегу цепкие лапы зверя, как листья с контуром перепонок и нечеткая печать торопливых маленьких подошвы хозяина. И все. Расставлены столбики с дощечками. Ехефенштелли бетретен верботен. Опасное место. Входить спрещается. Вхожу в мрачный хаос войны. Безмолвно. Издалека доносится воскресный благовест. Вы один на один совсем что перед вами. Черные обгоревшие решетки. Черные от огня рваные стены. Перекрутившиеся жгутом балки. Сизое небо, вписанное в скелет рухнувшего свода. Чайка, качающаяся, как на волнах, на провисшей балке и отлетевшая отсюда назад к воде. И опять непонятным образом уцелевшие фигуры на фасаде церкви. Их было больше, но и эти, как они выстояли. Без головы или с вырванной вместе с плечом рукой, с пострадавшим лицом, ободранной туникой или скошенным бедром, они стоят с невразимой экспрессией Эти инвалиды войны, герои священных легенд и догматов. Обойдите церковь вокруг, ступая по остреньким травинкам, торчащим из снега, и над входами в боковые притворы, заложенными кирпичом, вы прочтете мысленно, подставляя сбитые, недостающие липные буквы. Зеликзин ЗИНДИ ренен ХЕРЦЕН ЗИНД Блаженный чистый сердцем. Зеликзин ди САНТ МУЗИ КЕН Блаженны кроткие Зеликзинт ди Фрейди Фертиген. Блаженные миролюбивые. А поправшие, будь они прокляты, немецкий солдат чего-то хотел под Москвой. Этот вопрос задается манекену, одетому в знакомую зеленоватую двухбортную шинель с суконным темным воротником, прихваченную поясом серебристой пряжкой, на которой орел, расправив крылья, опирается когтями о фашистскую свастику. А над орлом полукружья слова Год мид умс» — «С нами Бог». Над шинелью нет головы. Каска, приподнятая в воздухе, довершает манекен солдата. Разрыв между воротником шинели и парящей каской — эта пустота, безликость — обобщают образ. «Немецкий солдат, чего ты хотел в Сталинграде?» К этой экспозиции идешь по музею немецкой истории — мимо сменяющихся образцов оружия и амуниции. Времена Бисмарка, времена Вильгельма, подлинная каска генерала Людендорфа и стандарт с черно-желтым драконом. Плакат из дней Первой мировой войны с портретом Гинденбурга, командовавшего армиями Восточного фронта с надписью под ним «Спаситель». Форма стального шлема, инфляция, безработица, кризис, борьба фронта, шаги фашизма. Автомат системы «Шмайсер» и автомат «Эрма», изготовленные во времена Веймерской республики и взятые на вооружение фашистским рейссвером. Времена Гитлера, новая униформы, ствол зенитной пушки, модель «Юнкерса» F-13, первого в мире цельнометаллического самолета. Сменой форменного мундира, каски, орудия движется история от железного всадника в латах с железной маской, защищающей лицо к этой знакомой зеленоватой шинели. «Немецкий солдат, чего ты хотел под Москвой? Город должен быть окружен так, чтобы ни один житель, будь то мужчина или ребенок, не мог его покинуть», – предписал Гитлер. «Всякую попытку выхода подавлять силой. Произвести необходимые приготовления, чтобы Москва и ее окрестности с помощью огромных сооружений были затоплены водой. Там, где стоит сегодня Москва, должно возникнуть море, которое навсегда скроет от цивилизованного мира столицу русского народа. Я вышла на улицу. Музей немецкой истории располагается на восточной оконечности Унтерден-Линден в большом барочном здании Цейхгаузе, просуществовавшего здесь до самого конца войны. За ним течет вода Купферг-Грабена. Рыбаки, смиренно держа бамбуковые удочки, следят за поплавками. В сыроватом глистом воздухе плывет на противоположном краю улицы современное ребристое белое здание Министерства иностранных дел. Праздно прогуливающийся на мосту старик разговорился со мной. Он был рад залучить слушателя, но спохватываясь, смеялся, откидывая назад голову с редкими наполовину седыми волосами и повторял, что таких, как он, слова охотливых берлинцев мало и что мне, выходит, повезло. Когда-то он учился на пекаря, но имел пристрастие из детства к истории. Что же в итоге из него получилось, я так и не поняла. Он был ранен в Первую мировую войну во Франции, плен отбывал в Англии, а больше нигде за пределами родины не был. Он сказал, что старый уже несколько раз принимался умирать. «Я ведь все пережил», – тщеславись повторял он, указывая сложными зонтиком на эту прямую улицу, идущую Бранденбургским воротам, словно она-то и была улица его жизни. А война и сменяющиеся режимы – лишь кварталы ее. Кайзер Вильгельм Зейд, Вельдкрейг, Веймар -Зейд, Гитлер Зейд, Ундер Зейд, Время Кайзера Вильгельма – мировая война, время Веймарской республики, время Гитлера и Вторая мировая война. И мы всегда голодали. Страшная инфляция после поражения 18 года. Один феник – миллион. Одна марка – биллион. Подняв палец и пододвинувшись ко мне, выкрикнул он. Старые люди даже не могли сосчитать. Когда Гитлер пришел, через некоторое время стало легче жить. Но недолго, потом война, и опять мы всегда голодали. И мне показалось, я теперь надолго запомню этого старика с его пронзительным восклицанием, обращенным к своему прошлому. «Мы всегда голодали». Чуть моросило, он постукивал зонтиком по мосту и все говорил взахлеб, откинув непокрытую голову, и капельки дождя попадали на стекла его очков в тонкой оправе, на бурый пористый нос, белый воротник рубашки, выглядывающий из ворота пальто, и полуприкрытый шарфом. Самым радужным рисовалось ему время его юности – Вильгельм Цайт. «У нас была очень высокая культура», — несколько раз повторил он. «Все шло по порядку. Если ты проработал пять лет, то ты получал жалований больше, чем тот, кто только что пришел». А теперь он решительно не согласен с этим. Молодые быстро начинают получать больше старых. От этого только разврат и эти длинные волосы. Мы должны были ходить вот так. Он быстро провел ладонью по голове, с силой приглаживая волосы, и вытянулся. Я вдруг узнала в нем старого солдата на пенсии. Но это только на миг. Он опять стал болтать и с живостью расспрашивать меня о Кавказе, заинтересовавшем его, потому что он был обладателем подаренного ему на улице кем-то из советских туристов значка, на котором изображены горы и написано «Кавказ». Мы простились. Я пошла к своему дому, слыша у себя за спиной постукивание зонтика от Напротив, между оперн-кафе и оперным театром, стоял на татуаре знакомый мне и обычно той стороной улицы шла в архив, давно позеленевший бронзовый генерал Шарнхорст, с печальной трещиной на носу след последней войны. Неподалеку его соратники, тоже позеленевший фельдмаршал Блюхер, в армии которого он служил начальником штаба, и другие знаменитости времен войны с Наполеоном. Старик-брахиозавр, берлинская достопримечательность, давний экспонат музея палеонтологии, сумел как-то пережить войну. Это огромное чудище, длина его 22 с лишним метра, высота 12, но главное его почтенный возраст – 125 миллионов лет. С точки зрения этой окаменелости, 10-12 дней, которые длился штурм Берлина, затерявшаяся в вечности такая малость – что ее не вычислить невозможно, не выразить языком времени. Но единица времени, наверное, нечто иное, нежели только протяженность его. Часы человечества отстукивали тогда тут не время протяженностью в 10-12 дней, историю. И на нынешних улицах, в энергичной толпе, спешащей по своим делам, мне все слышится тот взволнованный ход их. Мне видится весенний рассвет, серо-черный от гари и пыли. Узкая кривоколенная улица после боя. Дым, плывущий и понюзу и верхом. Убитый немецкий парень в распахнутом кителе, раскинувшийся на мелком торце мостовой. Наш боец, сползший на глаза, глаза пилотки, спящей сидя под черной стеной выгоревшего дома. Лошадь, сорвавшаяся с привязи, шарахаясь и слепо тычась в каменные стены, бредущие из глубины улицы. «Мы разбомблены!» «Это ужасное слово. Его смысл может понять только тот, кто сам разбомблен», написал 12-летний Вольфганг Радке. «Я читаю детские сочинения свидетельства пережитого в осажденном Берлине, написанные в первые дни возобновленных школьных занятий в 1945 году. Они сохранены в городском архиве. Из окна архива видна ратуша. Бурого песчаника стена вынесла вверх остроконечную башню». Доносятся глухие удары ее часов. Елозит подъемный кран по соседству с башней. В подвале ратуши восстановлен ресторан с деревянными диванами в отсеках, со стилизованными под стрину стульями с высокими спинками, с красивыми витражами окон, на которых старые улицы города как бы уходят в перспективу. В обед здесь умеренно бражничают окрестные служащие. На улице за ратушей цветные щиты реклам витрина универсального магазина. Многолюдие. Стою тут. Сквозь слой современной жизни просвечивается то давнее гора оружия, сбрасываемого здесь у ратуши, сдавшимся берлинским гарнизоном. Вечер, не погасший зарево пожаров, блики его, копошащиеся на развальных домов, Очередь за водой у колонки. Вода. При звуке этого слова я вспоминаю то время, когда мы прятались в подвале Прочитала я записи в архиве девочки Элизабет В. Слышу треск пустых ведер, стук и эмалированных днищ а камни мостовой. Колонка стоит под обстрелом. Пока не разведнелась, сюда пробиваются с разных сторон люди с ведрами, держась вплотную к стенам. Прячутся в подъезде на лестнице, дожидаясь очереди. Детские почерки, орфографические ошибки, выправленные красным карандашом. Школьные сочинения, записки суровых маленьких очевидцев, иногда и с рисунками, детские голоса. Они возвращают меня к прошлому, ведут по Берлину. Это было здесь, в этом квартале. Они плелись с пляхой на шее «Я дезертир», к следующей баррикаде, чтобы там быть повешенными. Эти солдаты будто бы рассуждали вслух, как бессмысленна борьба, и их предали нацистские приверженцы». Написал Г. Лейпнер 12 лет, мы отступали отдельными командами в направлении Эберсвальды, ужасно затравленные бомбардировщиками штурмовой авиации и артиллерии, без еды и питья и без всяких указаний. Это о том, что пережил 14-летний Герберт Нейбер. Никакого командования больше, никакого снабжения, никакого порядка. Короче, хаос. На всех дорогах тащились толпы солдат и фолькс штурмовцев. Все лишь с одними мыслями, только бы выбраться отсюда. С одним лишь желанием еды и покоя. Только бы не стоял все время в ушах ужасный треск гранат, лай пушек и пулеметный обстрел. Так достигли мы спустя несколько дней Эберсвальды, чтобы здесь тот час попасть в действие. На этот раз в часть, которая состояла только из ребят 12-17 лет. Само собой, снова плохо плохое вооружение и приказ непоколебимо держаться. Снова от бомб гранат, ружейных пуль. Снова безнадежные позиции лишь для того, чтобы оставить цветущий город, лежащим в щебне и зале. Такие же картины в других местах. Бегущие офицеры, которые перед своим бегством заставили повесить, как изменников Отечества, рассуждающих солдат. Стонущие раненые, которым никто не оказывал помощи. Бегущие солдаты. Потом, в последний момент отступления на грузовиках. Но уже через три километра мы снова были стащены вниз капитаном, орущим, размахивающим пистолетом, символ бесполезного пожертвования солдатами ради проигранного дела. Но скоро опять эту позицию сдали, и начался последний акт этого унизительного спектакля. Бесконечный марш подо ужаса одинаковым улицам Бранденбурга и Мекленбурга, без цели и смысла. Навеки затравленные криком ужаса, русские идут, Только редкие часы сна и снова дальше, все дальше, сквозь горящие деревни, разбитые города, пока нас не разружили американцы, и мы оттупело покорные своей судьбе попали в плен. А когда я иду по Фридрихстрассе и навстречу плывет над вокзалом светящаяся лента газетных сообщений, мимо погребка, где на навертили жарится цыплята, мимо врете на мост через Шпрее к площади Брехта, в его театр «Берлинский ансамбль». Я иду той улицей, о которой рассказал 13-летний берлинец Гэш Ломс. Никогда в жизни я не забуду этот день 2 мая. Фридрихстрассе вся целиком была жутким полем боя, устланным убитыми немецкими солдатами, лежащими среди разрушенных орудий и убитых лошадей. Если я научился хоть что-либо ненавидеть, так это войну, чью жестокость я достаточно хорошо знаю». Единственное, что я знаю уже сегодня, мои симпатии всегда будут на стороне того, кто точно так же, как я, ненавидит войну. По узким улочкам милого старого Веймара, миновав национальный театр с памятником Гёте и Шиллеру перед фасадом, где они оба фрос стоят с врученными им благодарными согражданами общим лавровым венком в руках, за который Шиллер держится лишь слегка и изысканно, а Гёте с твердой определенностью. Я вышла на остановку автобуса, идущего на Бухенвальд. Это было в ясный осенний день. Время шло к пяти. И в этот предвечерний час, когда лишь угадывалось, что сумерки уже готовятся наползти, зажглись цветные вывески, аптеки, магазины текстиля и отели напротив. Засветились фонари на тротуарах и в расположившемся островком на проезжей части скверики, всего в два толстоствольных дерева сбросивших на газон множество пожухлых листьев. От двойного освещения, сизовато-закатного и цветного-электрического, стало наряднее, оживленнее. Это был час, когда длинноволосые парни сходились сюда в сквер, а парочка коротконогих девиц школьного возраста в расклешенных брюках и сюртючного покроя жакетах дефилировали взад-вперед, чётно взывая к их вниманию. Я перешла в сквер и спросила у парней, придет ли сюда автобус? Что-то долго его нет. Один из них вернулся со мной на остановку, усердно поизучал схему движения на столбе и заверил, что автобус должен прийти. Тем временем на остановке меня обтекала пестрая ватага школьников, колготившихся, пинавших друг друга, поедавших сдобные булки. Захлопали духовые ружья. Тут рядом в деревянном павильоне был тир, И, припадая на прилавок, мальчишки лупили по картонным зайцам, балеринам, пушкам. Трое из этих мальчишек были как бы уже моими знакомыми. Мы обедали за одним столом в геттовском кабачке у белого лебедя, а потом встретились в загородном доме Гетты, который они, примкнув к своему классу, осматривали под руководством учителей. Ах, этот старый кабачок у белого лебедя подле дома Гетта на Фрауэн-план. Зашарканный паркет, черные панели с крючками, чтобы вешать пальто, черные кованые люстры и фонари, оконные витражи, нежные лиловато-зеленые стеклышки в черном плетении тонких перекладин. По иному стеклушку картинка такая вот. Цветной человечек в пелерине и с большим кувшином. Буквами старинной готики сказано благодушно за него. «Была бы у меня своя корова и пиво вдоволь, я бы не поменялся долей, и с самим королем. Уютно тут, так бы и не уходил. В углу над столом, где сиживал некогда друг поэта-музыкант Цельтер, свисает с кронштейна черного железа дощечка «Белый либедь во всякое время приветствует тебя с распростертыми крыльями». Из письма Гетта Цельтеру 18 февраля 1827 года. Странно, удивительно даже, что довелось вот пьешь пиво, ешь говяжий гуляш с картофелем и фасолью, а между тем прикосновенен к великому прошлому этих стен, знавший Гёте. В нескольких шагах отсюда его большой дом. Разместился широко и основательно на изогнутой подковой улице Гасса-Санта, священный дом пилигримов. Минуешь парадную анфиладу длинный черед нарядных комнат с коллекциями картин, скульптур, Майолик, минералов, монет И, наконец, спуск в пять ступенек Вот оно, неожиданное, так не похожее На весь остальной дом прибежище духа Здесь сумрачные, ниже потолки Не натерты воском половицы Нет ни лепнин, ни фресок, ни картин Ни мягких кресел Здесь средоточие усилий бодрствующего духа Нуждающегося в той малости, что зовет к рабочему подвигу Простая сосновая конторка, чтобы писать стоя. Письменные столы, полки для рукописей, Большой стол посредине. Еще небольшой стол, шкаф. И все здесь без заботы о стиле и изяществе, о производимое впечатление. Рабочая комната хранит память о титанических усилиях того, кто создавал здесь Фауста, Вильгельма Майстера. Автобус, наконец, подкатил. Школьники гурьбой кинулись к нему и мои знакомые мальчишки, затолкав на грудные карманы розовых русалок из папье-маше, приз за стрельбу тоже ринулись. Мальчики, громко сказал в автобусе их учительница, в стеганой куртке и шапочке с козырьком, «Шофер отказывается ехать, пока вы не уступите девочкам место». Галдеж, смех, перебранка. Ну как-то все образовалось. Все сидят, потеснившись. Поехали. Старый веймар остался позади. Мы втягивались в лес, буковый, багряный, прекрасный, и ничто пока не нагитало мрачных предчувствий, как это исходит от самого пейзажа вблизи Освенцима. Да и с классическим Веймором все еще не рвалась нить, ведь этим путем по тогдашним тропам Гёте любил отправляться верхом на прогулку к лесистому холму Этерсберг. Поворот. Отсюда дальше поведет кровавая дорога, Ее строили узники, инакомыслящие, те, кого в первую очередь уничтожал тоталитарный режим. Быстро густеют сумерки за окнами автобуса. Темнеет лес по сторонам дороги. Буковый лес по-немецки Бухенвальд, ставший нарицательным слово, утерявший свой изначальный смысл. Уцелел документ, шеф концлагерей Эйки, писал начальнику СС Гиммлеру о том, что название концентрационной лагерь Этерсберг следует изменить, так как национал-социалистская группа в Веймаре возражает против этого, ибо Этерсберг связан с жизнью поэта Гёте. Излюбленные места прогулок Гёте с той поры известны миру под названием Бухенвальд. Минут 15-20 езды на автобусе от Веймара. Высится темный силуэт памятника – В годовщины гудит набат в память тех, кто здесь страдал, погиб. «Съезжаются сюда люди», – звучит клятва восставших узников Бухенвальда. Наш лозунг – полное искоренение нацизма. Наша цель – построение нового мира, в котором царит мир и свобода. Это наш долг перед нашими убитыми товарищами и их близкими. В знак нашей готовности к этой борьбе. Поднимите для клятвы руку и повторите за мной. Клянемся. Автобус въехал на пустынную площадку, место построения эсэсовской охраны «Мертвая голова». Ребята направились к домам для приезжих. Они побывали в городе великих немецких гуманистов. Завтра будут ходить потрясенные по мемориальному музею нового порядка. Орудия истязания заключенных, медицинские инструменты для опытов на живом материале, абажуры из человеческой кожи, печи, Время для посетителей давно истекло. Вокруг было темно, безлюдно, жутко. Учительница вызвалась проводить меня на территорию лагеря и повела быстрым шагом через заросший ров. Темнел остров здания, начиненного печами, в которых сожжены тысячи жертв насилия. Стражевые вышки, черного литья узорчатые ворота отчетливо на фоне сереющего неба. Литые буквы на воротах – «Едем даст Зейне» – каждому свое. глумление палачей. Мы вошли в ворота, в зону, где старинное это изречение так цинично и чудовищно трансформировалось. Достаточно было думать не так, как предписывал режим, или оказать ему какое-либо сопротивление, или просто родиться евреем, или быть советским военнопленным, чтобы попасть сюда. Перед нами простирался мощенный плац – куда сгоняли на поверку узников, за ним сидели бараки. Ни единого человека. Теперь сюда лишь днем приходят посетители. А сейчас в сумерках ожило, пододвинулось все, что тут было. Зашевелились тени. Чувство ужаса, тоски, более охватило меня. Мы молча стояли с немецкой учительницей на пустынном плацу. Вокруг безмолвно ни звука. Слышно только, как шелестит осенними листьями Один уцелевший бук. Может, тот, сидя под которым Гёте диктовал свои мысли Экерману. На освещенной фонарем площадке, сооруженной для построения команды «Мертвая голова», разворачивался последний автобус. Мимо шли школьники смотреть кинофильм «Тельман». Эрнст Стельман погиб здесь, в Бухенвальде. Мы с учительницей Ганны спроты простились, обменялись адресами. А когда автобус тронулся, она махала рукой,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 Проезд для машин в часы работы рынка был закрыт, а сейчас они набирались на ночь сюда, к отелю «Элефант» Слон, и к соседнему отелю, где некогда живал Бах, и вон там, где останавливался Франц Лист до той поры, покуда он не обрел квартиру на Мариенштрассе у входа в парк. Можно хоть сейчас пройти туда, потянуть ручку звонка, услышать мелодичный звук, что возвещал Листу о приходе гостя,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 Он знаменито славен только той, выстраиваемой временем обратной зависимостью, властителя от поэта. Поэзия, наставляющая власть, власть, постигающая поэзию, гармоничный идеал Гёте, достижим ли? Теперь две ступени открытой кирпичной кладки ведут к поэтам. чаша светильников заливает мягким светом, чуть приподнятый на две ступени постамент. Марш каменных колонн, несущих свод, торжественно устремлен к нему. На постаменте два гладких дубовых саркофага безо всякой символики. Заметны лишь прорези для ключа на последних местилищах поэтов. Для какой поверки? Мистика присутствия здесь поэтов клубится из этих реальных бытовых замочных скважин. В погребке отеля «Элефант» справлялся шумный, по тюринскому обычаю, праздник вина – Вейнфест. Все места были заранее раскуплены, но Кёльнер пригласил нас, приезжих, провел и усадил. За столами верховодили старые нарядные дамы и господа. Девушки-официантки в национальных тюринских костюмах с укороченными на современный лад вышитыми подолами разносили вкусные старинные кушанье, какие давно перевелись в повседневных меню. Из соседнего зала, где собралась молодежь, прорывались сюда звуки модных танцев, но и глушил упорный оркестр в нашем зале. Какая же нестерпимая, да дрожа знакомая с военных лет музыка. И дамы трепетно, как старые боевые лошади, при звуках походной трубы, вздернув шеи над сутовыми плечами, шаркали в парах с партнерами былые танцы в ритмах четких и настойчивых, как марши. И мужчины, и женщины всех возрастов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 Возможно, среди всего, что принес вам прожитый год, всплывет в вашей памяти Веймар, Бухенвальд. Старый Веймар и Бухенвальд величие позор, мощь духа и зловещие его истребление, Не забыть их. И того, как мы стояли с ганной спроты на плацу темного вечернего содрогающего лагеря. Рассказать о Бухенвальде трудно. Трудно отыскать точные, как ветхозаветные заповеди, слова ненависти к насилию, к чудовищному преступлению. Слова, апеллирующие к устоям цивилизации, к нравственному закону. Ведь простым поименованием злодеяний, тех, что казалось не вместить человеческому разуму, можно невольно вводить немыслимое в обиходный круг, но не помнить, не знать обо всем, что было нельзя. Отделяющие нас от прошлого череда лет сама по себе совсем не гарантия его невозвратности». Смотрись в истоке трагического прошлого и увидишь пещерного медведя национализма, по выражению Томаса Мана, расчищающего путь к единовластию, к тирании, к военным авантюрам. Для борьбы с антигосударственными и антинародными действиями, начало которым положило поджог Рейхстага 27 февраля 1933 года, временно отменить гражданские гарантии Веймарской Конституции – включая свободу личности. Это первые шаги фашизма. Когда страну охватывает расовый психоз, когда попраны все гражданские гарантии и на поверхности жизни провокации и террор, правители могут столкнуть народ в бездну одичания. Бессилие или равнодушие одних, фанатизм других содействует произволу. Насилие плодит армии истязателей, садистов. Бухенвальский набат, напоминание о том, что злодейство, где бы оно ни окопалось, будет раскрыто, и что плачам нет места среди людей. Пусть же память о мучениках не простет травой забвения, и светлые человеческие голоса борцов придут к нам из тьмы тюремных камер, чтобы учить нас мужеству и надежде. И среди них голос антифашиста Вольфганга Хайнса, сказавшего перед казнью, «Я по-прежнему верю в миссию человеческого разума, бороться против глупости и освободить человечество от варварства. Заканчивая эти записки, я снова, как в дни падения Берлина, сижу над бумагами Гитлера. Они были нами обнаружены тогда, в мае, в его бункере. С тех пор их никто не просматривал. Личный документ фюрера написан карандашом в левом верхнем углу каждой бумаги. Дорогая сестра, пишет он 13 февраля 1932 года. «С этим письмом я посылаю к тебе своего личного секретаря Гесса, чтобы он раздобыл через какое-либо компетентное австрийское правительственное учреждение документ, отводящий от Гитлера обвинение в дезертирстве из австрийской армии». Вот черновик его письма президенту Гинденбургу. «Машинописный текст, правленный рукой Гитлера черными чернилами. Безостенчивая лесть, изъявление преданности» благоговение перед заслугами Генденбурга в Первую мировую войну. Себя же он на этот раз смиренно называет всего лишь простым мушкетером. В то время, господин генерал-фельдмаршал, на мое счастье, судьба дозволила мне в качестве простого мушкетера принять участие в сражении в строю моих братьев и товарищей. А вот другое письмо Гитлера старому Генденбургу, своему сопернику на выборах президента в марте 1932 года. Здесь, в папке, три черновика этого письма с множеством помарок. Сочинял, правил, вымарывал и снова переписывал. В письме требовательности лезть, приниженности угрозы. И приложена схлопоченная ему Гессом справка компетентнейшего австрийского военного учреждения, что он, да не дезертир. Он чрезвычайно озабочен тем, что предвыборная агитация в пользу Гинденбурга рисует его Гитлера в невыгодном свете перед заграницей. Социал-демократическая партия, которая в своем партийном воззвании от 27 февраля выставляет вас, господин имперский президент, кандидатом, пишет в своей прокламации следующее. Гитлер вместо Гинденбурга это означает хаос в Германии и во всей Европе, величайшую опасность и кровавый раскол как в среде собственного народа, так и конфликт за границей. Господин президент, я отклоняюсь с негодованием попытку вызвать реакцию других государств с помощью подобных методов и ссылок на ваше имя. На попытки изобразить перед заграницей являющиеся для некоторых неудобным движение германского народа как фактор и причину неспокойствия я буду отныне реагировать сам лично надлежащим образом, в том случае, если этими попытками будут оперировать от вашего имени, и они не будут отражены. Мои разъяснения будут приняты миром, к сведению, таким же точно образом, как и заявления представителей господствующей сегодня политической системы. В том же воззвании, в котором вы, господин президент, выставляетесь социал-демократической партии в качестве ее кандидата, имеется следующее место. Гитлер вместо Гинденбурга – это означает уничтожение всех гражданских свобод в государстве. И с помощью этой формулировки господин президент пытается внушить за границы, что Германия располагает какой-то свободной демократической конституцией. Он жалуется, что прусский министр внутренних дел назвал его Национал-Социалистскую партию «враждебной государству», что имперский министр внутренних дел приписывает депутату Рейхстага доктору Геббельса, Геббельсу слова, не находящиеся в дословном протоколе заседания. И что президент берлинской полиции, господин Жишинский, запретил на некоторое время одну из газет его партии. Разве рыцарский дать возможность наложить запрет на мою печать человеку, который сам оскорбил техчайшим образом честь вашего соперника по кандидатуре господин генерал-фельдмаршал? Помимо того, что господин Кжершинский в своем публичном, полном оскорблении выступлении выражал свое изумление, что меня еще не выгнали кнутом из Германии, этот господин распространял обо мне клевету, что я якобы был когда-то австрийским дезертиром и в силу этого лишился подданства. Я пересылаю вам при этом, господин имперский президент, копию выданного по моей просьбе официального удостоверения компетентнейшего австрийского военного учреждения Земского бюро учета областного города Линца. Черновик письма от 16 ноября 1932 года фон Папину, которого Гинденбург, сохранивший свой президентский пост, назначил рейхсканцлером. В левом углу крупно размашисто чернилами, конфиденциально. Гитлер излагает наглые условия, при которых готов вступить в политические переговоры в ультимативной форме запугивает фонд Папина меры его ответственности. «Я соглашусь начать такой письменный обмен мнениями о положении Германии и об устранении наших нуж только в том случае, если вы, господин рейс-канцлер, будете готовы сначала, безусловно, принять на себя исключительную ответственность за будущее». Кокетничает и угрожает, давая понять, что он-то готов принять ее на себя – и кисло заключает по поводу своей неудачи на президентских выборах. «Я могу заверить вас, господин рейс Канцлер, что исход выбранной кампании не доставил мне никакого огорчения. За 13 лет моей борьбы за Германию мне пришлось претерпеть столько гонений и ложных нападок, что я мало-помалу научился ставить великое дело, которому я служу, выше своего собственного жалкого «я». Это ущемленное, жалкое я, топорщица, наглеет, спешит заметить, что оно, де, на коротке с истории. На мою долю падает немалая ответственность перед историей. Крикливость, наглость Гитлера, за которой мнится сила, подавляет таких его противников, как фон Папин, и вербует их. В этом письме конфиденциально брошено фон Папину нить сговора. Заявляя, что его искажают, будто бы я в свое время потребовал всю поля полноту власти, между тем, как я претендовал только на руководство. Гитлер, между прочим, замечает, вы сами, как предполагалось, заняли бы в новом кабинете пост министра иностранных дел. Когда меньше чем через месяц кабинет фон Папина пал и был сформирован новый кабинет генерала Шлейхера, фон Папин активно содействовал приходу к власти главаря национал-социалистов и усердно сотрудничал с Гитлером. 30 января 1933 года Гинденбург отдал Гитлеру пост райсканцлера. 30 января стало днем воцарения в стране нацистского режима. Всего за год до того, с какой лихорадочностью Гитлер жаловался в письме Гинденбургу на нарушение демократических норм проведения выборов, призывал противостоять этому нарушению, называя его в письме опасным, с одной стороны, и, по моему убеждению, противозаконным с другой. Но вот прошел всего год, и рейхсканцлер Гитлер пишет воззвание к национал-социалистам в связи с предстоящими выборами в Рейхстаг. В папке сохранился машинописный текст этого воззвания, правленный им карандашом и подписанный 22 февраля 1933 года. Вот как оно звучит. Враг, который 5 марта должен быть низвержен, это марксизм. На нем должна сосредоточиться вся наша пропаганда и вся наша предвыборная борьба. Если центр в этой борьбе своими нападками на наше движение будет поддерживать марксизм, тогда я лично сам при случае расправлюсь с центром, отражу его и положу этому конец. Как разителен язык обоих документов. В них запечатлен пройденный путь, кратчайший между двумя точками, прямая от борьбы за власть к захвату ее. Тогда он настаивал перед правителем на лояльности к нему, как противнику, в духе добрых, старых, буржуазно-демократических норм. Теперь с политическими противниками заговорила единовластие, присущим ему языком террора и расправы. Родословная Адольфа Гитлера – это выписка из ежемесячного вестника, издаваемого геральдическо-генеалогическим обществом «Адлер» в Вене за 1932 год. Это строго объективное исследование о предках Гитлера, предпринятое неким ученым мужем в связи с разнообразными сведениями о его происхождении и устанавливающее, что гитлеровское родословное состоит исключительно из немецких элементов. Этим научным изысканием открывается папка, в которой собраны самые важные личные бумаги фюрера, а заканчивается она генеалогическим древом Гитлера, выполненным типографским способом. Вот описи приобретенных им картин. Они упакованы в ящики и подготовлены к вывеске. Из крупных мастеров Тут Беклин, Этюд и Ходовецкий портрет Фридриха II, преимущественно же художники Дуссельдорфской школы, натуралистические пейзажи, и еще старые сентиментальные жанристы, а также художники фашистской формации с их картинами Мутер дес Фюрерс, Мать Фюрера. Вид с высоты Адольф Гитлер. Старый облик Берхтесгадена. Факельное шествие 30 января 1933 года. Гитлер намеревался выстроить в городе Линце, с которым его связывали воспоминания детства, картинную галерею для этой коллекции, о чем он вспомнил в завещании. В дни, когда германские города рушились под бомбами, фюрер, некогда отвергнутый по непригодности художественным училищем, предавался проектированию этой галереи. Но немногого лишился линз, досчитавшись собрания картин Гитлера. В описи ящики с картинами обозначены буквами алфавита и, начиная с ящика 2, содержат в с бюстом Вагнера или цитрой, или безымянной маленькой картиной, керамической подставкой и двумя настенными тарелками. Другое имущество фюрера. Подушек 13 штук, 18 одеял, Скатерти 34 штуки Разных размеров Одна серебряная сахарница Три махровых полотенца Три кухонных полотенца Один коврик для ванной Одну дорожку Тарелку для фруктов Один чехол перинный с кружевной вставкой Такую же наволочку Одну деревянную хлебницу Одну папку для книг Два подноса, подсвечники, бокалы Чашки, одно кружево один полотняный столовый набор, 12 салфеток и одна скатерть, две дамасковые скатерти, один дамасковый чехол на перину и так далее. Эти описи, взятые с собой в последнее убежище, схожи с описями Магды геббельс Как и дневник доктора Геббельса родственен по духу бумагам Гитлера. Каким ничтожным предстает Гитлер вне ореола власти и мистификации. И наглядно, как при всей непомерности претензий и притязаний, он глубоко провинциален и пошл. Наверное, это закономерно, что идея фашизма персонифицировалась именно в нем. Но как это чудовищно, что такой человек, и завладел судьбой Германии, угрожал всему миру. Безграничная власть, мания величия и мания преследования. Ответственный за его охрану Ратенхубер пишет в своей рукописи. Даже белье, полученное из стирки, он решался надевать лишь после того, как оно проходило обработку при помощи рентгеновского аппарата. В его личных апартаментах было множество сигналов тревоги, даже в его кровати. Никто, за исключением самых близких ему людей, не мог попасть без предварительного обыска в апартаменты Гитлера. В бумагах Гитлера есть проект, его письма президенту Германского сельскохозяйственного совета. Можно с уверенностью сказать, что прусская государственная идея уже создала в виде прусского государства пример самого совершенного государственного социализма новейшей истории. Так сформулирован идеал. А вот и метод достижения этого идеала. Он высказан в имеющемся тут же в папке «Воззвание к национал-социалистам» 26 июля 1933 года. Наконец достигнута цель. Которые мы добивались в течение 14 лет. Молодежь Шталькельхельма подчинена мне, как высшему фюру С.А. Будущность нашего народа не зависит от того, сколько союзов стоят за эту будущность, а от того, удастся ли подчинить единоличной воле желания многих. И чтобы добиться бездумного подчинения масс единоличной воле вождя, попрана, уничтожена личность каждого. Запрет на мысль и атрофии ее. Произвол и тирания. Апелляция к низменным инстинктам. Эйн Вольк, Эйн Рейх, Эйн Фюрер. Один народ, одна империя, один фюрер. Этот фашистский девиз, окантованный черной рамочкой, я увидела прошлой осенью в дежурке Барака Освенцима. Того крайнего в бесчисленном ряду бараков, где камеры пыток и откуда один только выход к стене расстрела. Какой неотвратимой логикой связаны этот девиз и этот барак? Трагический опыт Германии не должен быть забыт. Пусть же народы ни в часы своего исторического величия, ни в часы национальных бедствий, смятения, не поддаются соблазну идее сильной власти. Она способна привести их к катастрофе, еще более сокрушительной в дни нашей цивилизации. Ведь владеет Гитлер чудо-оружием, о котором утвердилось немцам, До последнего часа он не преминул бы пустить его вход против человечества.